Глава вторая. Мой пульс сошел с ума. Я и сама едва ли осталась в себе. Руки и те предательски дрожали. А в голове не осталось ничего, кроме прозвучавшего обещания босса. И ведь когда сказал, а не если? Да, с такой самоуверенностью аж... Жесть. Неудивительно, что на пришедшее ранее сообщение я ответила слишком поздно только после того, как заперлась в туалетной комнате и умылась ледяной водой, тогда в другой раз прочитала из последнего написанного мне моим парнем. Судя по содержанию, почти бывшим. А мы ведь с ним и так только-только начали сближаться. Да и парнем его назвать, если и можно, то с большой натяжкой. Ему 32. Он возглавляет юридический отдел в страховой компании и водит шикарный порш. Мужчина в полном смысле этого слова, а не парень, самодостаточный, знающий себе цену, едва ли обделённый женским вниманием, состоявшийся в жизни. У него были бездонные карие глаза и мягкая улыбка, превосходное чувство юмора, а ещё без натерпения. Поэтому лучшего варианта для меня быть не могло. А мы с ним виделись едва ли раз или два в неделю, максимум на пару часов. С тех пор, как познакомились в кофейне неподалёку от здания, в котором я работала. Какая уж тут личная жизнь с моим-то сомнительно бессмертным графиком вечной занятости. Точно бросит, другую себе найдёт. А генеральный? Зачем он так со мной? Разве что. Это был сарказм, заключила, шумно выдохнув. Критически разглядывая свою бледность в отражении зеркала, или просто месть, прикрыла глаза, заново вспоминая свои самые позорные 5 минут в кабинете непосредственного начальства. Ничего такого. Как я вообще умудрилась ляпнуть такой бред? Самой же нарваться. Если действительно собираешься уйти, Юлиана, найди сперва себе замену проговорил Константин Владимирович, вернув себе привычно отстранённый вид. После того, как шокировал меня своим провокационным высказыванием на бездумно прозвучавшую оплошность. А если хочешь сегодня попасть домой, сперва сделай кое-что ещё. Или у тебя какие-то особые планы на вечер, и ты поэтому так торопишься от меня сбежать? Требовательно выгнул бровь в ожидании честного ответа. А разумеется, у меня язык не повернулся сказать, что особые планы на вечер как раз были. И не просто планы, а запланированное 3 дня назад свидание. Поэтому все эти его кое-что ещё в одном месте я видела. А он по сути очень даже прав. Да и знала ведь, если не сделаю, тогда придётся явиться в офис ранним утром. И без разницы ему, что будет суббота. Ожидаемое полученное задание заняло ещё целых 3 1/2 часа. В общем, если я собиралась действительно сохранить свои отношения, работу я обязана сменить. Вот и последующий звонок от подруги по университету был примерно о том же. "Ну что?" нетерпеливо заговорила Даша, не обременяя себя лишними приветствиями. Мы ведь с ней утром уже общались. "Получилось, что сказал твой шеф?" Ей едва успела выйти на улицу, закончив с последними из данных мне злопамятными боссом поручениями. И прежде чем ответить, глубоко вдохнула свежий весенний воздух, наполненный ароматом цветущих яблонь. Прогуливающиеся ранее парочки, за которыми я наблюдала из окна, давно разошлись. Если и встречались снова, то намного реже. Окончательно стемнело. Но то, о том, о чём она у меня спрашивала, Я умру девственницей, изрекла с грустью. На том конце связи воцарилась небольшая пауза. Звучит не очень, отозвалась собеседница, помолчала ещё немного, а затем добавила ехидно, что прямо так и сказал. Новым вдохом я подавилась. Не совсем, но смысл тот же. Обобщила, как сумела. До станции метро отсюда не так уж и далеко. И это был мой обычный маршрут. Но в конце рабочей недели ноги откровенно отваливались от усталости. Поэтому решила воспользоваться такси. Не стала вызывать через приложение. Куда ближе, чем вход в подземку, располагалась мини-стоянка с такими, и я направилась к ней. А ты с ним реально поговорила? засомневалась подруга. Что сказала? Объяснила ему, что он тиран и деспот, а ты не ломавая ложь, чтоб так дальше продолжать Вот тут-ти но с продолжением разговора уже я сама. Не объяснила. Правильно расценила моё молчание, Даша. Серьёзно? Заявление ты хоть написала, отдала или опять решила отложить до завтра или до понедельника? А может, на самом деле тебя всё устраивает, и ты просто самой себе не хочешь признаваться, что у тебя вместе с твоим шефом большая грязная любовь к великим трудовым будням? И уходить тебе вовсе не обязательно. Подделай язвительно. Написала. Отдала. Отозвалась я мрачно. Просто сказать ничего ему толком не получилось. Перенервничала. По крайней мере, сказала вовсе не то, что собиралась. Призналась с новым тоскливым вздохом. Вместе со мной вздохнула и Даша. Успокоительное принимало, которое я тебе дала. Ага, не помогло. А если и сработало, то весьма сомнительно. Руки и те до сих пор дрожали. Главное, что заявление написала и отдала. Две недели отработки, и ты свободна. Чтобы тебе твой шеф не говорил. И как бы к этому не относился. Пусть сам себе новую помощницу ищет. Это уже не твоя проблема. Что он такой привередный и дотошный? Философским тоном протянула подруга, желая успокоить. Ага, его проблема. А потом я замаюсь искать себе новую работу. Слишком влиятельный и злопамятный. Я должна его убедить, по-хорошему. Как? Позже подумаю. Но обязательно что-нибудь придумаю. Не то. А что твой? Как мысли прочитала Даша. Обиделся, кажется. Отозвалась. Не отвечает ведь больше. А вы что, сейчас не вместе? Возмутилась девушка. Разве вы не должны были увидеться? Не, не увиделись. Я только с работы вышла. Пришлось задержаться сказала как есть. То есть опять ты его на своего Константина Владимировича променяла, съехидничала подруга. Про динамело или позже встретитесь, понадеялась. Мнеб такую веру в лучшее и столько оптимизма. Не получилось, сказала же, закрыла эту тему. А ты чем занимаешься? перевела направление разговора. А мы с девчонками как раз в клуб собираемся. Раз уж ты свободна на сегодня, пойдёшь с нами? предложила. Нет, не хочу, устала, отказалась. Домой поеду, а то сплю 3 часа спала за последние сутки. Надо отдохнуть, иначе я окончательно умом тронусь. Настаивать даже не стала. А она, как никто другой, знала не понаслышке, как сильно я выматываюсь на работе. Прежде мы с ней снимали одну комнату на двоих по окончании учёбы. После переезда из общежития Это потом, около года назад, я смогла себе позволить отдельное жильё, после того, как выплатила все свои многочисленные студенческие кредиты с грабительскими процентами, словно виллу в Таиланде себе купила. Ну смотри, если передумаешь, все будут очень тебе рады, закруглилась с разговором бывшая соседка. Звони, если что, может, всё-таки придёшь? Сто лет не встречались, хоть увидеть твою тощую задницу наконец. На том и распрощались. До стоянки такси я тоже дошла. Правда, домой всё же не поехала. Юра прислал сообщение о том, что всё-таки ждёт меня в кофейне. К нему я и помчалась. Удивительно, как порой девушке требуется не так уж и много, чтобы открылось второе дыхание, появились новые силы, осталась позади вся былая усталость, позабылись все случившиеся мелкие неприятности. А настроение моментально взлетело до небывалых высот. Стоит определённому мужчине ей улыбнуться. Вот и я точно так же на всех парах добежала до кофейни, в которой мы обычно встречались, запланировав на остаток этого вечера не только пару чашек кофе с вкуснейшими десертами, но и прогулку, а после неё только чтобы мы вдвоём и никого кроме. Тем ещё более удивительным стало то, что стоило усеться за свободный столик, В ожидании своего спутника, вместо долгожданной улыбки я получила стакан воды выплеснутый мне в лицо. Нет, даже не воды, хуже. Сладкой газировки. Она попала в глаза, в нос, защепала, сбила дыхание, вынудила закашляться. И откровенно прифигеть не только от самого факта того, что меня только что облили, от последующего холодного и надменного. «Так вот ты какая дрянь!» Пришлось снова проморгаться, утереть влагу с лица, сделать хотя бы один полноценный вдох с громадными усилиями. Даже без фильтров, добавила она в досаде. Передо мной стояла шатенка лет тридцати пяти, а может, чуточку больше. Красивая, в дорогом дизайнерском платье, с роскошными украшениями, которые впрочем нисколько не смягчали злорадную здетельную ухмылку, исказившую полные губы, щедро покрытые алым цветом. И я её знать не знала, но от порыва вскочить на ноги и ответить на такую бестактность чем-нибудь не менее веским, я себя всё же остановила. Шёлковое платье ничуть не скрывало внушительно выпирающий животик. Она была беременна, и срок явно немалый. А значит, мне стоило в любом случае быть аккуратнее и мягче. Может, это предродовой психоз так проявляется? Вы меня с кем-то перепутали, только и сказала я. От шока после содейна вот так и не отошла. Ну что ещё я могла сделать? Разве что смотреть на пустой стакан в её ладони и надеяться, что она сама образумится? Жаль, не образумилась. А дальше стало ещё хуже. Я-то Надменно фыркнула незнакомка. "Нет, милочка". Выделила обращение, словно ядом полила. "Я-то как раз ничего не перепутала. Это ты все берега попутала, когда решила увести у меня мужа, дрень такая". Обвинительно ткнула в меня пальцем. Вышло настолько громко, что не одна я услышала. Расположившиеся за соседним столиком посетители кофейни Обернулись в нашу сторону, заинтересовавшись прозвучавшим обвинением. Сладкая газировка продолжала капать с моих намокших волос, и я невольно пожалела, что распустила их перед выходом с работы. Хоть и джимай. Вовсе я не уводила ничего мужа, тем более вашего, заверила тоскливо, всё ещё думая преимущественно о своих волосах, которые теперь промывать и промывать с учётом их густоты и длины. Вы точно меня с кем-то путаете. Я вашего мужа вообще не знаю, как и вас впервые вижу, возмутилась. Незнакомка в положении мне определённо не поверила, но скандалить дальше не стала. В очередной раз скривилась, глядя на меня, как на самое мерзкое создание на свете, а затем уселась в кресло напротив, как истинная светская дамочка. Пустой стакан оставила на краю стола, Джоу уставились, как и я вспомнила о других гостях заведения. Своей жизни что ли нет? Подействовало. Хотя едва ли помогло лично мне. Как только почуевшие будущее представления посторонние сделали вид, что вернулись к тому, чем занимались до её появления, она вытащила из своей сумочки телефон. Очень даже знакомый, судя по модели и чехлу на нём. Юра Беляев. Мой муж активировал экран и положил его на столик, подсунув мне поднос. А я, Инга Беляева, мы 10 лет в браке. У нас наконец ребёнок скоро будет. Но ты, протянула, а её лицо опять исказило злостью. Появилась ты, разлучница. На её безимённом пальце правой кисти действительно красовалось обручальное кольцо. А на светящемся экране телефона мои совместные с моим же парнем фотографии. Телефон же именно ему принадлежал. Как и имя с фамилией, которые она назвала, тоже соответствовали тому, что мне было известно. Но вот обо всём остальном он правда женат на ней, а я, получается, реальная разлучница. Я я не знала, что он женат. Нахмурилась Ну как так-то? У Юры обручального кольца как раз-таки не было. И в его телефон я тоже ползала не раз. Не то, чтобы прямо с проверкой, скорее по необходимости и только потому, что он сам меня о чём-нибудь просил. Но обязательно бы заметила что-либо подозрительное на подобный счёт. Те же фото, они же только со мной. Никаких других женщин там не было. Я и не заметила, а он Обручальное, если и на силу, снять недолго, как и завести себе второй телефон. Именно им гаджет, судя по всему, и являлся. Сидящая напротив напоминала истинную фурию, такая уж точно чуть что заподозрит. Зато теперь понятно, почему он меня сам раньше не бросил. Ему ж было удобно. Только на руку. Иметь такую, как я. Бестолковую. Из-за своей вечно не заканчивающейся работы, незамечающую элементарного, полнейшая дура. Я не знала, что он женат, повторила. Получилось гораздо увереннее, чем в предыдущий раз, хотя это нисколько не упре уменьшало застрявшее в груди остроколючее чувство, мешающее дышать. Не знала она, фыркнула Инга: "Может ещё прощение попросишь?" уставилась на меня с недоверием. Расскажешь, как раскаиваешься и больше так не будешь, а мне понять и простить вас обоих. Ну да, с чего бы ей мне верить? Нет не буду, отозвалась, плохо разбирая собственный голос. Я же не знала, не нарочно. Если бы знала, ни за что бы не стала. Остро колючее чувство, поселившееся внутри, становилось всё ярче постепенно превращаясь в поток чистейшей боли, а сердце колотилось всё чаще и громче, будто собиралось сойти с ума вместе со мной. Держать лицо становилось всё сложнее. Строй из себя невинную овечку, сколько влезет, но знай, попробуешь в самом деле увести у меня мужа, я тебя уничтожу. Ты хоть представляешь, с кем связалась и кто мой отец? Для моей семьи это ничего не стоит. «А ты себя потом уже никогда не соберешь», — ядовито усмехнулась собеседница. «Забудь про моего мужа и на глаза ему больше не появляйся. Я тебе не позволю разрушить то, чем я жила столько лет. Такие одноразовые, как ты, приходят и уходят. А я его жена, законная. Он всегда ко мне возвращается», — прозвучало так, словно не впервые ей. Стало еще противнее прежнего. То есть я тут одна виновата, по-вашему. Откровенно шалела от услышанного. А она ведь красивая, видно, что обеспеченная и старше его. Возможно, именно благодаря ей Юра и сам не бездствовал. Если вспомнить прозвучавшие угрозы. Тогда почему такие, как она, столь упорно и отчаянно держится за таких, как он, не зная ни на что? Такая она любовь злополучная. Если так, я не хочу любить. Кто ж ещё, выгнула бровь Инга. Только не начинай мне тут снова заливать о том, что ты не знала, театрально закатила глаза. Ты виделась с моим мужем на протяжении нескольких месяцев, как ты могла не понять, что он женат? выкрикнула в обвинении, на эмоциях подскакивая с места. И мне бы продолжать помнить, что она беременна. Да и в целом жертва ситуации, но Вы на протяжении этих месяцев тоже ничего не знали. И что с того? Не выдержала и я. Если уж просматривали этот телефон, махнула на средства связи, то должны были и сами понять. Там есть хоть одно сообщение о вас или о том, как утаивать эти наши встречи? Хоть что-нибудь о том, что могло бы сделать меня действительно виновной. Я же не сама с собой встречалась, в конце концов. Нас двое в этом замешано. Почему я оправдывалась? Да ещё столь громко. Хотя, знаете, мне всё равно. Поступайте, как хотите, продолжила. Вините меня, считая, что я вас всех обманула? Да, пожалуйста. Такая я вот аморальная, совратила вашего очевидно невинного мужа. Возьмите психолога и пройдите совместную терапию, а потом и дальше живите вместе счастливо много-много лет. Всего хорошего. Наверное, это всё подкатывающая истерика. День и без того выдался тяжелым. Прямое тому подтверждение — скатившиеся по моим щекам слезы, которые я обнаружила слишком поздно, чтобы их предотвратить. Очень уж больно. Лучше уйти. Хотя мне и то не удалось. По крайней мере, не сразу. Она ведь уже стояла на ногах, когда я поднялась с кресла. — Куда это ты собралась? — гневно прищурила Синга. — Мы не закончили. Вернись! — добавила прямым приказом, поймав меня за руку. Приказы я могла терпеть лишь от одного единственного человека, и то исключительно потому, что он платил мне зарплату. И вообще у него талант к командному тону. Так с чего мне что-то менять? Закончили, отозвалась отодвигаясь от женщины, освобождая свой локоть от её хватки. Разумеется, ей это не понравилось. Если бы не поддалась своему гневу, возможно, тоже бы заметила, как и я, что окружающие не только вернулись к созерцанию разворачивающегося скандала, но ещё и телефоны повытаскивали, нагло снимая происходящее на свои камеры. Не удивилось бы, если и прямую трансляцию врубили. Да только позволять всем развлекаться за свой счёт, и дальше я больше не позволю. Ну а слёзы, их я вытерла сразу после того, как покинула кофейню. Хотя недалеко ушла, какое-то время просто позволила себе стоять на парковке, подставив лицо прохладному ветерку, заставляя себя прийти в норму. В норму в итоге я так и не пришла. Но да ладно. Даша, вы ведь в клуб собирались, да? резюмировала себе иной способ избавления от намечающейся депрессии, набрав подруги. Едем как раз. А что, передумала? Угу, бросай локацию, увидимся. Набьюсь. Может, хоть тогда полегчает.